Глава третья. Набережная Конти. Дюма сына спросили, кому он наследует в Академии? Он отвечал Моему отцу. 1873-1879 годы Францией правят нотабли.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 Светская жизнь не утратила блеска. Известные клубы «ЖК-клуб», «Юньон» по-прежнему сохраняют свой престиж. Герои Дюмасына еще не вышли из моды. Сам Дюмасын становится одним из персонажей своих драм. Журналисты, которые наносят ему визиты в его особняке на авеню де Вильер 98, поражены внушительным видом дома.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 и работает до полудня. За вторым завтраком он встречается с женой и двумя дочерьми. Колетте в 1875 году было 14 лет, Жаннини — 8. Ольга Нарышкина 28 августа 1872 года вышла замуж за Шарля Констана Николя маркиза де Тьери де Фалетан,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 Но он вверяет ребенка по печенью Монтельена, который, разумеется, не подозревает, что маленькая Адриенна, дочь и его супруги тоже. Нетрудно догадаться, что Виктория Гишар и Марк де Монталиен узнают всю правду, что они прощают Раймонду, что ребенок остается с матерью, а Актав, или господин Альфонс, с презрением изгоняется всеми. Развязка была благополучная.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 и это обстоятельство делает понятной снисходительность прилата к безбожнику. Господин Дюпанлу был внебрачным сыном бедной девушки из Шанбери, покинутой ее соблазнителем. Эта героическая мать не только вырастила сына сама, но и дала ему отличное воспитание. Поступив в возрасте двадцати лет в Сен-Сюльпис, он стал священником, ректором семинарии, наставником сыновей Луи Филиппа, членом французской академии. В национальном собрании и левые, и правые одинаково уважали его за его достойное поведение во время войны. У него были грубые, словно топором, тесанные черты лица, и в своей лиловой сутане он весьма внушительно выглядел на ораторской трибуне. Человек независимого ума, он сочувственно следил за борьбой Дюма-сына. Он беседовал с Дюма о том, чтобы ввести в Гражданский кодекс закон об установлении отцовства. Гонкур записал слова орлеанского епископа, сказанные им в беседе с Дюма. — Как вы находите госпожу Бавари? — спросил господин Дюпанлу. — Прекрасная книга. — Шедевр, сударь! Да, шедевр — это особенно очевидно тем, кто исповедовал в провинции. Господин дюпан всячески убеждал Дюма выставить свою кандидатуру во французскую академию, где это предложение было принято чрезвычайно благосклонно. Имя кандидата было вдвойне прославлено, его человеческое достоинство безупречно. Женщины, которых он так часто бичевал, стояли за него горой. Этот Александр Дюма, поистине счастливчик, пишет гонкурс некоторой горечью, а всеобщая симпатия к нему безмерна. Даже Гюго приехал в академию впервые по возвращении на родину, чтобы голосовать за сына своего старого товарища. Впрочем, эти двое не любили друг друга. Дюма сын утверждал, что Виктор Гюго очень плохо вел себя по отношению к Дюма отцу и что Мария Тюдор — плагиат Христины. Гюго, считавший отца вульгарным, но гениальным, признавал за сыном только талант. Состоялось голосование. Дюмас сын был избран большинством в 22 голоса. В их числе был и голос Гюго. Вечером новый испеченный академик приехал благодарить его, но, не застав Гюго, написал на своей визитной карточке «Дорогой учитель, свой первый визит в качестве академика» я хотел нанести вам. Кесарю, Кесарева, целую вас. То был холодный поцелуй примирения. Дюма-сын был причислен к лику бессмертных. 11 февраля 1875 года графом д' Осонвилем Эдмон де Гонкур, никогда не присутствовавший при приеме в академию, хотел увидеть собственными глазами и услышать собственными ушами всю эту китайскую церемонию. День выдался очень холодный, но Дюма сделал аншлаг, и прикатившие в экипажах разодетые дамы теснили мужчин с орденскими ленточками. Принцесса Матильда, которая привезла Гонкура, занимала небольшую ложу, откуда был виден весь зал. Зал совсем невелик, а парижский свет Так жаждет этого зрелища, что не увидишь ни пяди потертой обивки кресел партера, ни дюйма деревянных скамей амфитеатра, до того жмутся и теснятся на них сановные, чиновные, ученые, денежные и доблестные зады. А сквозь дверную щель нашей ложи я вижу в коридоре элегантную женщину, которая сидит на ступеньке лестницы. Здесь она прослушает обе речи.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 поэту стиле империи, напыщенному и жеманному, который в 12-летнем возрасте, в 1797 году, написал трагедию о Кариолане. Умер он в 1873 году, в возрасте 88 лет. Наполеон когда-то оказывал ему покровительство. Этот Ахилл мечтал иметь при жизни своего Гомера, Ему было суждено обрести его только после смерти. Комплимент Виктору Гюго. Великой литературной битвой Лебрена была его драма Сит андалузский», однако победа так и не досталась ему. Несмотря на участие Тальма и мадемуазель Марс, пьеса была осыграна всего четыре раза. Это послужило для Дюма,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 Или смерть от любви? Вот наша тема всегда неизменная. И вот почему некоторые серьезные люди считают, что мы – люди несерьезные. Но если и не все мужчины на нашей стране, то у нас есть могучий стихийный союзник – женщина. Кто бы она ни была – девушка, любовница, супруга, мать, ею владеет один инстинкт – одна мысль, одно стремление – любить.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 Не от того ли, что он слишком считался с условной моралью? Если быть откровенным до конца, господа, но я говорю вам это шепотом, то мы — революционеры. Лебрен слишком мало доверял своему искусству, публике и себе самому. В этом причина его поражения и преждевременного отхода от театра. Да, господа, мы собрались здесь сегодня, чтобы почтить память писателя, которого нельзя назвать гениальным. Боже, упаси меня от того, чтобы не оказать ему должного уважения, а я поступил бы так, поставив его выше того, что он есть на самом деле, пусть даже только в академическом похвальном слове. Похвальное слово? Нет, то был смертный приговор. Но он был встречен аплодисментами и топотом зала, опьяненного восторгом. После короткого перерыва, говорит Гонкур, до ложи принцессы донесся скрипучий голос старика Досонвилля. И тут началась экзекуция кандидата со всевозможными приветствиями, реверансами, ироническими ужимками и злобными намеками, прикрытыми академической вежливостью. Господин Досонвиль дал понять Дюма, что, по сути дела, он ничтожество, что молодость он провел среди Гетер, что он не имел права говорить о Корнеле. В его насмешках презрение к творчеству Дюма смешалось с презрением вельможи к богеме. И, начиная каждую фразу, с поношения, которое он выкрикивал звучным голосом, воздев лицо к куполу, жестокий оратор затем понижал голос и переходил на невнятное бормотание, чтобы произнести под конец фразы пошлый комплимент, которого никто не мог расслышать. Да, мне показалось, что я сижу в балагане и смотрю, как Поли Шинель приседает в насмешливом реверансе, стукнув свою жертву палкой по голове. Должно быть, это впечатление было вызвано тоном речи, так как текст ее не кажется суровым. Граф Досонвиль прежде всего опроверг утверждение, что избрание Дюма в Академию — это дань его отцу. Мы не чувствуем за собой никакой вины по отношению к автору Антони. Не мы забыли его. Ваш знаменитый отец без сомнения получил бы наши голоса, если бы попросил их у нас. Что касается господина Лебрена, то его критика наверняка не была направлена против дамы с камелиями, ибо в 1856 году на заседании имперской комиссии он предложил присудить премию Дюма-сыну как самому нравственному драматическому поэту своего времени. Лично он, до Досонвиль, не боится в театре ни смелых выпадов, ни революционеров. Как это несправедливо, обвинять ваши пьесы в недостатке морали. Я скорее сказал бы, что мораль в них бьет ключом. Что бы там ни было, вы, сударь, вправе сказать себе, что вы сделали все возможное, дабы внушить женщинам сознание их долга и показать последствия их ошибок. Вы действовали убеждением и нежностью, но также огнем и железом. Поймите, однако, их смущение. В последнем акте Антони... Любовник, чтобы спасти честь Адели, закалывает ее, восклицая, «Она сопротивлялась мне, я ее убил». Вы говорите мужу недостойной супруги, «Убей ее немедленно. Но как же так? Если все женщины должны погибнуть, одни за то, что они сопротивлялись, другие за то, что они этого не сделали, то их положение становится поистине трудным. Анри Бек, не питавший особой склонности к Дюма сыну, сказал об этом заседании, что это был прием Клавороша герцогам де Ришелье, ибо у Дюма есть нечто от клавороша, нечто от победителя и воина, любезного, блистательного, грубого и хвастливого. Выходя, марселец Мари заметил, разве это не забавно? Два человека обмениваются пулями, и вот один из них мертв. Они обмениваются речами, и вот один из них бессмертен. Море сказал, Дессонвиль считает себя умным, потому что ему удалось жениться на мадемуазель де Брольи на условиях общности имущества. Парижские остроты...